Глава двенадцатая. Танцы с эскулапами. У белой двери под номером шестнадцать никто не ждал. Все три стула были пустыми. Даша осторожненько приоткрыла дверь и заглянула. Женщина лет сорока с полноватым красивым лицом и толстой косой вокруг головы подняла голову от бумаг «Простите», «Я капитан Шевчук», — сказала Даша. «Сегодня утром от вас повестку принесли, прямо мне на работу». «Ах, Дарья Андреевна!» — женщина дарила Дашу ласковой, профессиональной улыбкой. «Ну, конечно, заходите, пожалуйста. Это я вас и приглашала. Снимайте пальто, разговор будет долгий. Вы не особенно торопитесь?» «Да нет», — сказала Даша с нарастающей тревогой. «Что с отцом?» «Ничего, все прекрасно». «Идет самое интенсивное лечение. Скоро дадим вам свидание. Поговорите. Садитесь. Курите, если хотите». «Савич — это я и есть. Галина Семеновна Савич». «Вы думали, мужчина?» «А вас, наверное, так же думают, когда увидят подпись «Шевчук».» «Бывает», — сказала Даша, усаживаясь и вытягивая из кармана сигареты. Значит, вы не из отца?» «Нет». Ваше начальство просило с вами поговорить, Шевчук. У вас не украинские корни? Я сама хохлушка из-под Харькова. Дедушка приехал в Сибирь при Столыпине. Тогда здесь давали землю. Честно говоря, даже не знаю, — сказала Даша. Вроде бы жил в незапамятные времена кто-то под Полтавой. Я не особенно интересовалась. Времени нет на такие раскопки. Я представляю, каково вам работается». Она доброжелательно взирала на Дашу, отложив авторучку и переплетя пальцы. Глаза были добрые-добрые, как в известном анекдоте. И в ровном певучем голосе не звучало ни малейшей фальши. Вот только Даша, ментовня позорная по определению иных особо сердитых клиентов, прекрасно знала, что может таиться за ласковым голосом и мирной физиономией вежливого допросчика. А эти здесь поднатарели в допросах не хуже со скорей, если вдуматься в работе много общего. Нужно вытащить на цвет Божий потаенную истину, ломая сопротивление клиента или пришить дело. — А кто вас просил со мной поговорить? — спросила Даша. — И о чем? — Вы знаете, ваше начальство немного беспокоится, — уклончиво ответила Савич, придвинула разграфленную карточку. «Вы за каких-то пару недель столько пережили? У вас, как мне рассказали, совсем недавно была стрессовая ситуация, пришлось кого-то арестовывать и для этого лезть к ним в пасть, притворяясь проституткой». «Ох, таких ситуаций у каждого опера бывает немерено. я понимаю, — сказала докторша. «Изрядная нервотрепка, правда?» «Да уж», — сказала Даша. «А потом, буквально через несколько дней, вам вновь пришлось участвовать в серьезной операции. Вас там разоблачили, хотели убить». «Ну, меня подстраховывали», — сказала Даша. «Это не так уж и опасно, если подумать». Но на нервах отражается. Она сделала пару пометок на чистом листе бумаги и занялась карточкой. «Шевчук, Дарья Андреевна, тридцать 30... — это полных лет?» да. Не замужем. И никогда не были. Не сложилось как-то. Могу вас заверить, у меня на этом фронте все нормально. Несколько дней назад подали заявление. Вот как? Поздравляю, сказала Савич совершенно искренне. Дарья Андреевна, у вас когда-нибудь были серьезные травмы головы? В детстве или потом? Не припомню. И посыпались мелкие, совершенно ненужные, по мнению Даши, вопросики. Сначала она не врубалась. но понемногу стала присматриваться, потому что это и в самом деле больше всего походило на здешний допрос и разглядела кое-какие надписи на карточке, выполненные типографским шрифтом. «Подождите», — сказала она вместо ответа на очередной вопрос. «Вы это что же? Историю болезни заполняете?» «Ну что вы, это всего-навсего учетная карточка, такой у нас порядок». — Я не больная, — сказала Даша не без резкости. Дарья Андреевна с ласковой укоризной пропела Савич. — Ну, конечно, никто и не утверждает, что вы больная. Болезнь, скажу вам по секрету, — чересчур страшное слово. — Но вы же тут пишете. — Пишу, — сказала докторша, словно успокаивая ребенка. — Я же вам объясняю, таков порядок. Нашу беседу положено отразить в документе. — Вы же ставите меня на учет. «Думаете, я не понимаю?» «Дарья Андреевна, в этом еще нет ничего страшного. Главное, не волнуйтесь. Я не волнуюсь. Просто не понимаю, какие у вас основания. У меня юридическое образование, не забывайте. В таком случае вам должен быть известен закон о психиатрической помощи в общих чертах. Чуть смущенно сказала Даша. Не хватает времени следить. Понимаю». Прекрасно понимаю, у нас та же история, некогда за рутиной даже полистать специальный журнал. Вы не поверите, прямо-таки анекдот. Но недавно я от больного узнала, что в психиатрию официально введен так называемый синдром Ротенберга-Альтова, депрессия достижения. Оказалось, он прав, все так и обстоит, а я и не подозревала. Смешно? Смешно. Сухо согласилась Даша. «Так вот, закон о психиатрической помощи вам бы тоже следовало прочитать вдумчиво. Я прекрасно помню, что помещение в психиатрическую клинику можно обжаловать у судьи». «Разумеется», — кивнула Савич. «И это строго соблюдается. Но позвольте, при чем же тут вы? Вы же не больны. Какой здоровый человек будет бояться, что его вдруг поместят в клинику?» — Опаньки, подловилась стерва, — подумала Даша. — Приемчики, в общем, те же, что и у нас, но нужно держать ухо востро. — Вы что же, решили, что вас собираются положить в клинику? — Да нет, — сказала Даша, — просто говорю, что я помню из этого закона.